Глава 31. Стратегии снятия сливок. Craigslist. Da Airbnb и Wimda были Airbnb и Craigslist. Сайт объявлений Craigslist самовоплощение парадокса. С одной стороны, он визуально не меняется с момента появления, сохраняя веб-дизайн 1990-х годов с синими ссылками и серыми коробками. Новые функции Редизайн или дополнительные новые продукты прошли мимо, однако масштабы Craigslist и сейчас впечатляют. Сегодня сайт функционирует в 570 городах по всему миру и по оценкам приносит доход в размере 1 миллиарда долларов в год. Примечательно, что компания полностью принадлежит Крейгу Ньюмарку и Джиму Бакмастеру, двум самым недооценённым миллиардерам в сфере технологий. У Craigslist интересная история. В 1995 году сервис начинал как рассылка по электронной почте о местных событиях, буквально список Крейга, а затем разросся до веб-сайта объявлений с разделами о работе, жилье, услугах, продажах и так далее. Сегодня это огромная горизонтальная сеть, включающая множество местных категорий, всего 80 млн объявлений в месяц и 20 млрд просмотров. Этот сайт входит в сотню лучших в интернете. И удивительно, что его штат насчитывает всего несколько десятков человек. Несмотря на оглушительный успех, череда стартапов отобрала часть его наиболее ценной аудитории, и это даже получило название "Распаковка Craigslist". Термин придумал венчурный инвестор из Нью-Йорка Эндрю Паркер. В 2010 году он заметил, что новые стартапы, имдит в разделе "Работа", топхап продажи билетов, Etsy, торговля предметами искусства и ремёсел и так далее просто вскрывают Craigslist. Спустя годы разношёрстное сборище молодых компаний консолидировалось вокруг нескольких игроков с миллиардными оборотами: Airbnb, Tinder, Zillow, Reddit и ряда других. Craigslist мог бы сохранить контроль над всеми этими невероятно ценными разделами, но не сделал этого. Почему? Компанию следует рассматривать не как единую монолитную сеть, построенную на едином продукте размещении объявлений, а скорее как сеть сетей. Пользователи Craigslist в Сиэтле отличаются от пользователей в Myemi. И в географическом плане сеть вокруг раздела Работа в Сиэтле отлична от сети сообщества Сиэтла. Раздел Объявления о вакансиях это сеть, которая соединяет компании и потребителей, ищущих работу. В то время как местные новости это сеть, где потребители знакомятся друг с другом. Конечно, бывает, что люди ищут и то, и другое одновременно, но таких случаев относительно немного. Когда от общей сети отделяется новая подсеть, предлагая продукт, который потенциально может удовлетворить потребности группы пользователей, то возникает возможность одним махом достичь переломного момента. Каждая доминирующая сеть кажется непобедимой, но концепция сети сетей утверждает, что некоторые участки слабее других. Одни хорошо обслуживают клиентов, а другие ждут появления лучшего продукта. У новичков есть преимущество: они могут выбрать один действительно привлекательный и наиболее ценный вариант в настоящее время недостаточно реализованные. Новичку для создания первоначальной товарной сети требуется только одна точка входа, а компания-держатель должна защищать их множество. Если действующая сеть плохо справляется с этой задачей, новый участник может беспрепятственно выйти на рынок. В этом и заключается основная асимметрия сетевой конкуренции. Достигнув огромных масштабов, крупные сетевые продукты вроде eBay, Craigslist, LinkedIn и YouTube превращаются в сеть сетей. удовлетворяющую бесконечное количество разнообразных потребностей, например, как покупателей, так и продавцов коллекционных кроссовок высокого класса. И потребности тех и других существенно отличаются от потребностей продавцов подержанных автомобилей. Все эти, представляющие тысячи разнообразных сообществ, всегда найдутся несколько, которые не получают должного обслуживания. Это особенно верно для крупных сетей, достигших потолка, они не в состоянии поддерживать сеть в открытом состоянии или обеспечивать надлежащее качество или справляться с другими отрицательными эффектами, которые рассматривались в предыдущей главе. Атомарные сети в наибольшей степени подвержены воздействию негативных факторов, особо уязвимы для новой, зарождающейся конкуренции. Распаковка крупных сетей требует создания необходимых функций продукта для поддержки отколовшихся сообществ и прямого убеждения участников крупного горизонтального сообщества перейти в новую атомарную сеть. Для этого используются рассылки сообщений, рекламы или другие способы. Airbnb является одним из самых известных примеров такого танга. В десятках разделов о местных товарах и услугах в Craigslist была и небольшая рубрика о сдаче комнат. Однако она оказалась не особо эффективной. Иногда там попадались достоверные цены и фотографии, но чаще нет. Кроме того, в ней не было важной возможности быстро проверить, свободны ли комнаты в определённые даты, а также таких стандартных функций, как рейтинги и отзывы. Airbnb предложил значительно более совершенную версию сети, решив эти проблемы. Как и Craigslist, он размещал объявления с картами, описаниями и ценами, но существенно повысил их функциональность за счёт галерей фотографий, отзывов и рейтингов, интегрированных платежей, бронирования, профилей хозяев и многого другого. На момент запуска продукта в 2008 году по адресу averbedbreakfast.com находился обычный веб-сайт с объявлениями, содержащими цены и способы связаться с хозяином комнаты. В ретроспективе функции Airbnb могут показаться очевидными, и гипотетический Craigslist тоже мог бы внедрить продуктивные идеи. Однако маленькой команде Craigslist было бы трудно реагировать на подсеть, имеющую в своём составе множество атомарных сетей. К тому же с появлением Airbnb аналогичные сетевые продукты появились в сфере знакомств, недвижимости, гиг-экономики и так далее. И для Craigslist оказалось более естественным сосредоточиться на функциях, полезных для всего сайта, а не развивать одну конкретную вертикально интегрированную компанию. Поиск слабого места. В некотором смысле это разновидность дилеммы инноватора. В авторитетной книге Клейтона Кристинсена о стратегии бизнеса описывается, как новые игроки на рынке начинают с, казалось бы, нежелательных нишевых сегментов, проигнорированных другими компаниями. В то же время устоявшиеся компании сосредотачиваются на наиболее прибыльных сегментах и способах использования. В качестве примера Кристинсен приводит сталелитейные заводы, компании по производству жёстких дисков для компьютеров и механических экскаваторов. Автор утверждает, что поскольку отдача от дополнительных новых функций снижается, лидирующие компании со временем начинают чрезмерно обслуживать своих клиентов. Выскочки вооружаются технологическими инновациями, которые позволяют им доминировать в нише и выходить на основной рынок. Много искаженного теоретически верно для сетевых продуктов, но есть важные нюансы. Их стоит обсудить, чтобы сделать теорию распада ещё более актуальной в контексте сетевых эффектов. Во-первых, концепция атомарных сетей даёт наиболее чёткие ориентиры для вновь создаваемой сети, позволяя выделить или создать с нуля атомарную сеть с более высокой плотностью. Изначально Craigslist в сравнении с Nice аренды комнат казался огромным как по размеру аудитории, так и по зрелости функций. Однако Airbnb создавала плотное сообщество, охватывая город за городом. Прошло совсем немного времени, и в каждом городе в сети Airbnb оказалось больше объявлений, чем в Craigslist, даже если общее количество объявлений было меньше. Плотность сети важнее её масштабов. Мы убедились в этом на всех примерах в этой книге. Как только нишевый игрок формирует свои атомарные сети и начинает расширяться, он генерирует сетевой эффект. И его очень трудно остановить, особенно на первоначальном рынке. Вопрос в том, какую товарную сеть выбрать. Если бы кто-то теперь попытался распаковать Craigslist, следует ли ему сосредоточиться на продаже подержанных товаров, концертах, знакомствах, чем-то ещё? Почему аренда комнат стала такой удачной отправной точкой? Выбор начала отсчёта имеет значение, потому что с некоторых позиций легче получить доступ к сетевым эффектам. В случае с Airbnb высокая ценность каждой транзакции и каждого пользователя была обусловлена тесной связью бизнеса аренды комнат с туристическими поездками. В этой отрасли стоимость одного путешествия часто измеряется тысячами долларов. Такая высокая экономическая ценность означала, что Airbnb могла быстро масштабироваться благодаря эффекту экономической сети. Он же привёл к тому, что каждое последующее размещение объявлений увеличивало коэффициент конверсии, повышало рентабельность единицы продукции и увеличивало валовой доход сети. Высокая средняя стоимость заказа для Airbnb позволяла ей использовать полученный доход для развития остального бизнеса. В качестве ещё одного примера приведём SnapChat. Функции продукта по обмену фотосообщениями можно рассматривать как одну из возможностей более крупного продукта социальной сети. В то время фотографии были одним из многих типов медиа, которыми делились в Twitter, MySpace и на других платформах. Однако, ограничившейся только обменом фотографиями, Snapchat выбрал бы единственный, наиболее частый и прилипчивый вариант, обусловленный интенсивным двусторонним обменом фотографиями. Причём прилипчивость быстро нарастала бы по мере добавления новых участников. В первые дни на одного активного пользователя приходилось до 10-20 фотосообщений в день, на порядок больше, чем во многих социальных сетях. Изначальные возможности Dropbox дали толчок к привлечению новых пользователей благодаря вирусному обмену папками. Конечно, общие папки и раньше были частью многих продуктов, в том числе основной операционной системы Windows. Но Dropbox удалось выделить ключевой сценарий использования, отличавшийся прилипчивостью, высоким уровнем монетизации и способностью организовать обмен. В каждом из этих примеров компании на этапе подъёма смогли естественно использовать многочисленные сетевые эффекты и победили. Каждая из них сделала это на переполненном рынке, в борьбе с успешными конкурентами. А они ведь тоже генерировали различные формы сетевых эффектов. Выбрав правильные точки входа, новые стартапы получили импульс для быстрого формирования атомарной сети и последующего масштабирования с помощью многочисленных сетевых эффектов. Переключение целых сетей. Стратегия снятия сливок от части может быть опасна для действующего предприятия. Новые сети способны напрямую вовлечь множество пользователей, ранее комфортно объединённых в вашей сети. Ведь речь идёт всего лишь о программном обеспечении, и пользователи могут создавать конкурентов внутри сети компании-держателя, используя все удобные коммуникационные и социальные инструменты. Ярким примером этого является Airbnb. Компания не только распаковала Craigslist и превратила идею совместного проживания в целый продукт, но и фактически использовала пользователей Craigslist для рекламы. Каким образом? В самом начале Airbnb добавила функцию, позволяющую хозяину уже сформировавшего объявление опубликовать его на Craigslist с фотографиями, подробностями и кнопкой. Заинтересовало? Есть вопрос? Свяжитесь со мной здесь. Проход по ссылке приводил пользователя к Craigslist на Airbnb. Функция была реализована не с помощью API, предоставляемых Craigslist, а путём реинжиниринга платформы и создания бота умно. Впервые я написал об этом в 2012 году в своём блоге. Пост назывался Growth Hacker, новый вице-президент по маркетингу, я имел в виду именно приведённый пример. Буквально хакер роста. По словам самого Эндрю Чена, Growth Hackers это гибрид маркетолога и кодера, который смотрит и отвечает на традиционный вопрос: Как мне получить клиентов для своего продукта? К тому времени, когда Craigslist решил, что ему не нравится эта функция и отключил её, прошло несколько месяцев, и Airbnb уже успела сформировать свою атомарную сеть. То же происходило на заре социальных сетей, когда LinkedIn, Skype и прочие росли на основе контактов электронной почты, импортируемых из Hotmail, Yahoo Mail и других почтовых клиентов. Они использовали такие библиотеки, как Akhtazen, позже приобретённую Facebook, для сбора контактов, что помогало социальным сетям расти и объединять своих пользователей. В то время эти новые социальные сети не выглядели прямой угрозой для электронной почты. Они действовали в нишевых частях общего обмена сообщениями, ориентированных на колледжи и профессиональные сети. Прошло несколько лет, прежде чем провайдеры электронной почты закрыли к ним доступ, признав однако их важность. Когда у действующего оператора отбирают сеть, это очень болезненно по двум причинам. Во-первых, потерянную сеть вряд ли удастся восстановить, так как при этом срабатывают антисетевые эффекты. Во-вторых, потеря доли рынка одним оператором приводит к её росту у другого оператора, и это сказывается на возможности привлечения денег. Позвольте объяснить. Когда одна сеть выигрывает за счёт другой, повторное возникновение проблемы холодного старта затрудняет восстановление проигравшей сети. Допустим, в качестве гипотезы, что на рынке Сиэтла все краткосрочные объявления перешли от Craigslist к Airbnb. Как только этот процесс пересечёт определённую черту, антисетевой эффект Craigslist, скорее всего, уронит компанию до нуля, сделав её не котирующейся. Чтобы вернуть себе рынок, Crexlist придётся снова решать проблему холодного старта, только на этот раз уже с конкурентом, который также находится на рынке и может отреагировать, предложив некие стимулы и новые особенности продукта. Вторая проблема, возникающая в случае потери сети это воздействие на долю рынка. Команда Uber уделяла этому показателю особое внимание, поскольку на него часто обращали внимание инвесторы. Если Uber покажет, что её доля на ключевых рынках растёт, а конкурентов падает, то это сделает других игроков менее привлекательными и обеспечит Uber приток инвестиций. Именно победы над ближайшими конкурентами больше всего способствуют росту доли рынка. Если рынок поделён между двумя игроками поровну, и один из них вырывается вперёд на 20%, например, За счет внедрения новых функций, то рынок восстановит баланс до 55 на 45. Но если эти 20% будут получены за счет второго игрока, 20-процентный рост у одного игрока в сочетании с 20-процентным снижением у другого, то рынок перераспределится в пропорции 60 на 40. В случае Uber компания выигрывала постоянно. Увеличение инвестиций влекло за собой рост расходов на субсидирование рынка, за которым следовало увеличение доли. Почему опасно зависеть от платформы? Конечно, выбор стратегии снятия сливок не лишён рисков. Пример Airbnb против Craigslist стал успешным, но только потому, что Airbnb всё-таки выбрала собственное направление. Любой новый продукт, который имеет возможность снимать сливки, просто обречён создать собственное направление и масштабировать его. Размещение объявлений на Craigslist было для Airbnb первоначальной тактикой распространения, но через несколько лет связь между этими сетями перестала иметь значение. Пользователи с большей вероятностью переходили непосредственно на мобильное приложение или сайт Airbnb. Это в свою очередь позволило ей запустить собственные сетевые эффекты приобретения, вовлечения и экономики отдельно от существовавших в краеклист. Но если платформой не управлять должным образом, зависимость от неё может быть губительной. Слишком тесно интегрируясь с уже существующей сетью, позволяя ей контролировать ваше распространение, вовлечённость клиентов и особенности бизнес-модели, вы попросту превращаетесь в элемент её сети. Если бы Airbnb задумывался исключительно как инструмент для управления объявлениями в Craigslist, она бы служила только интересам своей родительской платформы. И если бы Airbnb вдруг слишком разрослась или сделала неверный шаг, это могло бы привести её к гибели. Зачастую более крупная сеть подключается к популярной меньшей и просто дублирует её функционал, так Microsoft поступила в 1990-х годах в том числе с Office и Internet Explorer. Но если базовая сеть решит, что больше не желает предоставлять такой же уровень доступа к API, как это в конечном итоге сделал, к примеру, Twitter, любые зависящие от этой платформы, продукты в одночасье станут бесполезными. Стратегия снятия сливок чрезвычайно мощная, потому что раскрывает фундаментальную симметрию между закономерностями роста сетей типа «Давид» и типа «Голиаф». Этот новый продукт решает, где конкурировать, на какой точке входа сосредоточиться и как построить атамарную сеть. А более крупному продукту приходится с трудом защищать и отстаивать каждый дюйм своего опыта. И это одна из причин, почему так трудно добиться, чтобы победитель в буквальном смысле получил всё, особенно на потребительских рынках. Крупнейшие сети могут позаимствовать многое в более мелких сетях. Но остановцу извимыми для любого новичка, рискнувшего принять снятие сливок за основную стратегию.